7.3 За минуту до пробуждения Оксане приснилось, что она носит в животе солнце. Конец книги. Текст читал Дементьев Илья. От автора. Сюжет романа само собой вымышлен. И да простят меня жители Вышеграда, Праги, планеты Земля за излишнюю жестокость. Пусть вам снятся хорошие сны. Осень 2018 года